По совету Лебедева решили отправиться в Петербург всем троим для скорейшего предупреждения того, что очень могло случиться. Таким образом вышло, что на другое же утро часов около одиннадцати квартира Рогожина была отперта при полиции, при Лебедеве, при дамах и при брате Рогожина, Семене Семеновиче Рогожине, квартировавшем во флигеле.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 Нечего них передать, и Полит скончался в ужасном волнении, и несколько раньше, чем ожидал, недели две спустя после смерти Настасьи Филипповны. Коля был глубоко поражен происшедшим, Он окончательно сблизился с своей матерью. Нина Александровна боится за него, что он не полетом задумчив.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 а у него есть сердце, что он доказал уже тем, что получает письма от Коли и даже отвечает иногда на эти письма. Но кроме того, стала известна еще одна странная черта его характера. И так как эта черта хорошая, то мы и поспешим ее обозначить. После каждого посещения Шнейдерова заведения Евгений Павлович, кроме Коли, посылает и еще одно письмо одному лицу в Петербург,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 Свидание было странное. Евгения Павловича встретили не все с каким-то восторгом. Аделаида и Александра сочли себя почему-то даже благодарным ему за его ангельское попечение несчастным князе. Лизавета Прокофьевна, увидав князя в его больном и униженном состоянии, заплакала от всего сердца. По-видимому, ему уже все было прощено».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 И опыту князя Ща. К тому же и уроки, вынесенные он страшно на нее подействовали, и, главное, последний случай с Аглаей и эмигрантом-графом. Все, чего трепетало семейство, уступая этому графу Аглаю, все же